«На переломе судьбы». Страшен оказался год по Рождестве Христовым, 1968-й, от рождения же Владимира Высоцкого, 31-й. Еще до срыва в памяти мучительно крутилась, вертелась мелодия цыганской венгерки. Частенько случалось ему петь, в коротких встречах в том числе, про две гитары за стеной, слова Аполлона Григорьева, версия народная, но, откровенно говоря, почти никакие, Все держится на эхо раз еще раз. А тут легли на этот ритм собственные мучительные строки. В сон мне желтые огни, и х р е п л ю в оснея. Повремени, повремени, утром мудренее. Но и утром все не так, нет того веселья. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Двадцать шестого января, на второй день своего Нового года, он развязал. Впервые за... что считать теперь? 30 января был отменен спектакль «Жизнь Галилея». Опять Соловьевка, больница, из которой его возят на спектакли, и ощущение полной безнадежности. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Подписан приказ номер 22 по театру драмы и комедии на Таганке. Артисту Высоцкому объявлен строгий выговор и оклад снижен до 100 рублей. К весне все ощутимее становится крупный перерасход сил – моральных, физических. Ломоносова с л о в у а з ь е не перехитришь, закон сохранения энергии неумолимо действует во все времена и при всех политических режимах. Душа выработана полностью и даже больше, она продырявлена, разодрана. Кое-какие с е л ё н к и он получает уже как бы взаймы, то ли от Бога, то ли от чёрта с дьяволом, кто вызволит из долговой ямы. Только один человек может это сделать. И тогда состоится еще одна жизнь. Или нет? Он пишет ей в Париж, звонит. В конце февраля она собирается в Москву, где начнутся съемки фильма о Чехове, сюжет для небольшого рассказа. Юткевич еще прошлым летом пригласил Марину на роль Лики Мизиновой. И вот час пробил. Но приезд Марины оборачивается сплошным разочарованием. Перед ней вся Москва расстилается ковровой дорожкой, каждый день куда-то зовут, с кем-то знакомят, что-то показывают. И, в общем, понятно ее любопытство, желание побольше узнать о родине предков, освежить свой русский язык. Она смотрит балет в большом, трех сестер н а б р о н н о й у п и в а е т с Аркадием Райкиным. Бывает и на Таганке, где ровно и любезно разговаривает со всеми, для многих находя удачные комплименты. Ее люкс в гостинице «Советская» превращается в модный литературно-артистический салон. Они часто видятся в компании у с е в а Абдулова, где блещут Женя Евтушенко, Вася Аксенов. Что ж, люди они интересны и вполне заслуживают внимания. Большой интерес к Марине проявляет режиссер Михалков-Кончаловский, который однажды ни с того ни с сего своим неприятным голосом с высокими скрипучими нотками, прямо глядя Высоцкому в глаза, произносит «Володя, все твои песни говно». ты это понимаешь? У тебя есть только одна хорошая песня. Молчание. А Высоцкий берет себя в руки и продолжает петь. Всем Михалковым назло. Но она сама. Что? Незакрытый вопрос там, в Париже, остался? Господи, да у него самого личная жизнь особой ясностью не отличается, мягко выражаясь. Любовь — слово театральное, мы его произносим много раз без усилия и напряжения. Любит, не любит. г о д а н и й для сопливых юнцов и хлипких неврастенников. А тут, честное слово, что-то большее, чем любовь, засветилось. Сигнал оттуда. Но его услышать надо вместе, и в тишине, а не в этой свистопляске. В театре тем временем складывается ситуация жесточайшая. С одной стороны, Высоцкий должен репетировать новые роли в «Тартюфе» и в спектакле «Живой» по Борису Можаеву. С другой стороны, на старой роли ему постепенно начали подыскивать дублеров. Высоцкого-Маяковского сыграл уже однажды режиссер Борис Глаголин, коварнейший таганский царедворец. И Губенко выручал родной театр несколько раз, показав, как бы между прочим, что незаменимых у нас нет. Драматург Штейн, между тем, заканчивает новую комедию для театра сатиры. Пьеса называется «Сверхоптимистически. Поживем дальше, увидим больше». Штейн очень хочет взять в нее уже готовые песни Высоцкого и просит... подсочинить новые. Зовет начитку чернового варианта в сатиру в два часа девятнадцатого марта. н а ч и н а ю т читать Высоцкий, но язык у него то и дело предательски заплетается. Режиссер п л у ч е к отбирает текст и дочитывает сам. А двадцатого днем Любимов удаляет с репетиции живого, нетрезвого исполнителя роли Матякова и запрещает ему играть Керенского в вечернем спектакле «Десять дней, которые потрясли мир». Директор д у п а к требует, чтобы Керенского играл Золотухин. Любимов соглашается. Валера хоть и долго сопротивлялся против ввода, но в результате за сто рублей согласен. Нет, он не предатель, просто дисциплинированный работник. Высоцкий в гримуборной пишет н листке бумаги. «Очень прошу в моей смерти никого не винить. Сейчас все решится разом. Есть один простой выход, и другого просто не видать», – показывает записку Золотухину. «Тот на стену лезет от отчаяния». Серьез такая истерика или это игра? Даже если игра, то предельно рискованная. Ходьба по лезвию ножа. В любой момент можно в ящик сыграть. Что нас губит, то иной раз и спасает. Алкогольное безумие толкает на такой ход конем, который трезвому на ум не пришел бы никогда. 24 марта уволенный из Театра Высоцкий постепенно приходит в себя в самолете, с л е д у ю щ и м по маршруту Москва-Магадан. Летчик не совсем чтобы знакомый, но чей-то приятель. Взял на борт охотно. Еще бы, рейс становится продолжением всенародно известной песни про друга, который уехал в Магадан, а вот теперь сам автор к другу, к Хановскому, направляется. «Однажды я уехал в Магадан, я от себя бежал, как от чахотки. Из т о г а н с к о г о закулисья на просторы необъятной родины. Есть где проветриться в этой стране». Из аэропорта на такси добирается до редакции газеты, где Гарик работает. Милиционер мрачно указывает ему на внутренний телефон. Набрал номер. «Васечек, это я». Через несколько минут, уже преодолевшее изумление, Кахановский выходит к нему навстречу. Взволнованный рассказ друга про Марину в л а д и и ему кажется очередной фантазией, если не розыгрышем. «Черт возьми, насколько же сильна магия имени! У меня роман с в л а д и звучит как «Я с Лениным нес бревно на субботнике». «Ребята, а вам всегда сразу верят, когда вы сообщаете, у меня был Высоцкий, пел новые песни, а? Ладно, как говорил один поэт, сочтемся славою. К тому же с женщинами соперничать не в наших правилах. Перед женщиной мы преклоняемся, великодушно закрывая глаза на ее известность и прочие компрометирующие обстоятельства. Что, утро уже? Это по какому же времени?» День выдался солнечный, и даже бывшие лагерные бараки, встречающиеся по пути, не успевают нагнать тоску. В центре Кахановский показывает здание главпочтанта. Вот здесь получаю я редкие письма от своего друга. Васечек, давай зайдем. Хочу позвонить Марине. Куда? В Париж. И что ты ей скажешь? Что люблю ее, что говорил о ней со своим замечательным другом, и он мне посоветовал немедленно ей позвонить и высказать все, что чувствую. Молодой хорошенькой телефонистке он плетет что-то лирическое про счастье, про любимого человека, который у нее, наверное, есть. Так краснеет и соглашается попробовать соединить с Парижем через Москву. Номера не знаете. А кому? Услышав про Марину Влади, чуть не обижается. Но Москва уже на проводе. Пятое. Это Магадан. Тут один чудак? Нет-нет». и, не переставая смеяться, сообщает, что разговор невозможен по техническим причинам. Но, если точнее, в Москве сказали, что Марину в л а д и будут разыскивать только по заказу Аллена Делона или Бельмондо. Не прошел номер. Тогда бы надо Москву оповестить о своих необычайных приключениях. Разговаривать с л ю с и не просто страшно. Невозможно. К х а н о в с к о м у приходится брать на себя дипломатическую миссию и слышать в ответ – «Васечек, ты передай ему, что у него послезавтра в Одессе съемка. Да я уже, кажется, разучилась волноваться». Все-таки душа прокрутилась вокруг собственной оси и вернулась на свою орбиту. «Могу уехать к другу в Магадан, ладно». «В который раз лечу, Москва, Одесса». На этот раз там начинаются съемки опасных гастролей. Опять революционная комедия и роли Высоцкого в чем-то сходная с Вороновым-Бродским из «Интервенции» подпольщик Николай Коваленко, он же к о н ф е р е н с ь е Жорж Бенгальский. Только тут режиссер Юнгвальд Хилькевич хочет обойтись без трагитских мотивов и сделать откровенную развлекаловку с Варьете и Канканом. А Пуркуа и Па, как говорится, почему бы и не повеселить народ, не дать ему расслабиться? И уж Бенгальский точно будет петь, отбивая чечетку, а тексты для него мы как-нибудь сочиним». Утверждение на роль прошло не без борьбы, трех крепких актеров выставляли против Высоцкого, но все они по просьбе Хилькевича на пробах кексанули, нарочно проваливались. Во всяком случае, сам Юра так рассказывает, и получается красиво. Есть все-таки солидарность актерская, чувство локтя. Чаще, правда, этот локоть под ребро суют. Из первого же разговора с Москвой Высоцкий узнает, что г а л и л е ю уже репутирует Губенко. Через час он снова звонит Тане и почти потусторонним голосом зовет ее в Одессу. «Если ты не прилетишь, я умру, я покончу с собой». Через т р и ч е т ы дня они вдвоем возвращаются в Москву. А там сюжет развивается в жестком варианте. Медицинские меры по приходу в чувства. Большой письменный пардон, адресованный начальству». Временно условное принятие на работу с множеством унизительных оговорок. Высоцкий выведен из состава худсовета, переведен на договор, снят с роли Матякова в «Живом», в «Галилее», «Пугачеве» и, послушайте, неустойчивого исполнителя будет дублировать Губенко, г о л д а е в Шаповалов. Какие еще есть вопросы? Теперь-то уж точно весь моральный капитал, накопленный за время более чем двухлетнего сухого периода, псу под хвост. И что было бы с ним, если все для него сосредоточилось бы в одном месте, если бы кроме таганки некуда было деться? После такого позорища остается одно — только лечь и умереть. Единственный способ уцелеть — переход на параллельную линию, на запасной путь. Хорошо, что кому-то что-то пообещал, что где-то еще тебя ждут и погибели тебе совершенно не желают. В апреле дописаны песни для пьесы Штейна, которая успела за время переименоваться в последний парад. Гвоздем программы будет, конечно, утренняя гимнастика. Ее, по всей видимости, споет Папанов. Разговаривать не надо, приседайте до упада. Это у Папанова должно получиться неотразимо. Штейн лицо влиятельное, пьесой уже интересуется и в Ленинграде. Высоцкий на день едет в чинную Александринку, где его читка имеет грандиозный успех, как и песни. Жаль, драматург не решился назвать зрелище, я, конечно, вернусь, но песня эта прозвучит, конечно, и вообще Высоцкий здесь почти соавтор, будет все в открытую с именем на афише». Даже Любимов на Таганке эту пьесу тоже ставить хочет. Впрочем, не от хорошей жизни. Со спектаклем «Живой» он нарвался на очень крупные неприятности. Повесть Можаева сама по себе крамольно-неимоверна. Главный герой Кузькин демонстративно выходит из колхоза, потому что не в силах прокормить свою семью. А на сцене все еще утрировано, усилено. Даже синий журнальчик «Новый мир», где печаталась эта вещь, на дереве висит. Начальство давно мечтает Твардовского уволить из Нового мира, а теперь и над любимовым д о м о к л о в мечу занесен. Советская власть, прожив 50 лет, ничему не научилась и к лучшему не изменилась. И больше всего ненавидит она тех, кто пытается разговаривать с ней на языке здравого смысла, ссылаясь на ихние же партийные лозунги и обещания – Сразу объявляет спорщиков антисоветчиками, и они таковыми действительно становятся. Еще недавно популярна была такая логика – чем больше в партии будет порядочных людей, тем легче что-то изменить к лучшему. Твардовский многих своих ребят подбил с этой целью податься в коммунисты, а у нас здесь Глаголин убеждает Золотухина и Смехова вступить в ряды, чтобы шефу помочь». Только пустое это дело. Сейчас в Чехословакии тамошние коммунисты заговорили о социализме с человеческим лицом, но у нас этого всего сильно не одобряют и еще покажут им козью морду. И здесь вовсю начали гайки закручивать. От постоянных ударов пошли трещины по монолитной прежде таганке. Директор Дупак, демонстрируя свою политическую лояльность, явно перебарщивает. Посмотреть живого пришли Макс Леон с Жаном Виларом. И Допак остановил прогон. Нельзя, мол, показывать неутвержденный спектакль иностранцам. Любимов в сердцах уже объявляет директора чуть ли не стукачом. Это, конечно, болезненная мнительность. Но не мудрено и сдвинуться, когда тебя так со всех сторон обложили. Тут райком, там комиссия. Вместо отмечания Таганской четвертой годовщины городская конференция театрального актива в помещении Ленкома. Причем как срежиссировано? Любимого громогласно осуждают, а ответного слова ему не дают. Приходится ему пробиваться на трибуны якобы по вопросу принятия каких-то там социалистических обязательств и зачитывать слово в свою защиту. Этот текст – письмо, которое он посылает потом лично Леониду Ильичу Брежневу. В старину это называлось прошение на высочайшее имя. А реально говоря, прочитают его только те, от кого затравленный режиссер просит его защитить. Просто театр абсурда. В этой ситуации внутренние конфликты угасают. Хранить в душе обиду на шефа, помнить его жестокие оскорбления было бы просто предательством. На общем собрании театра, проходящем под присмотром райкомовского инструктора, все как могут защищают Петровича. Высоцкий в том числе. Шестеро актеров-комсомольцев, то есть те, кому меньше 28 лет, отправляются на бюро райкома ВЛКСМ. Их и там прорабатывают. Комсор Гугубенко – выговор с занесением. И задача поставлена – сохранить театр без любимого. Одни люди считают политику самым главным в жизни. Дескать, с кем вы – мастера культуры? Другие говорят – оставьте нас в покое с нашей культурой, с нашими творческими планами. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения и так далее. Третьи, и таких, наверное, большинство, живут своей нормальной, повседневной, единственной жизнью, до которой волны политики просто не достают. А если в целом посмотреть, то политика как война. Начинаешь в ней разбираться только тогда, когда на тебя нападут. Вероломно, как фашистская Германия.